Глава пятая. Шрам. Фагарта Сойрон, близкий Мень-горы. Возвращение на Штерру вышло хлопотным. Мирра пришел в себя довольно быстро, но, кажется, держался на одной силе воли и поостерегся взбираться на Гурна. Верхом в итоге поехал и Аллам, понурый и задумчивый, а наместника Фог усадила к себе на крышку сундука и потом ненавязчиво придерживала морд во время полета. Самое удивительное, что даже таким, босоногим и в хисти с чужого плеча, он выглядел угрожающе. Заметив его, уцелевшие воины из вражеского отряда разом побледнели и сникли, явно не надеясь на милосердие. Однако им он уделил ровно три слова. «Связать и охранять!» а затем обернулся к одному из своих дружинников. «Одолжи-ка чистую одежду и помоги мне переодеться, а с тобой я потом разберусь», добавил он, искоса глянув на Ялама. «Готовься и трепещи». Фог хотела было вступиться за приятеля, но потом заметила, как слегка изогнулись у мирры уголки губ и раздумала. «Да он шутит». Самым сложным, пожалуй, было разместить всех на дирижабле, пленных и дружинников, здоровых и раненых, чтобы никто никого не убил и никто никому не помешал. Свою каюту Сидши любезно уступил Мирре, не слушая никаких отговорок. «Нет-нет, прошу, не спорьте, молодой господин», — улыбнулся он, склонив голову на бок в своих ишмиратских одеждах, как никогда напоминая дорогую куклу. «Мне постель нынче не понадобится вовсе». «Неужели?» — выгнул бровь наместник, хотя ему явно даже стоять нелегко уже было. «Мне особых почестей не нужно». «Второму пилоту нужно отдохнуть, а значит, пришло время мне занять место у штурвала», — подтвердил Сидше, словно и не заметил поддевки. А если почестей и особого отношения вам не требуется, молодой господин, то и спорить вы не должны. На борту Штерры повинуются ее капитану. Март проводит вас. Рослый телохранитель-северянин молча шагнул вперед, собираясь, если понадобится, увести гостя или волоком утащить. Мир рацокнул языком, но возражать не стал. Скорее всего, сил не осталось. Фог лично проследила за тем, чтобы он лег и пристегнулся правильно, а затем отправилась помогать с погрузкой уцелевших гурнов. Они упирались и не желали забираться в дирижабль. Покончив с этим, она по очереди осмотрела раненых без заглядки на то, были они друзьями или врагами. Затем навестила еще раз Мирру и убедилась, что он спит. И восстановление идет своим чередом. Потом заглянула в навигаторскую. Нет, разумеется, не для того, чтобы повидать Сидше. У нее было какое-то важное дело. И заснула, присев на минуту в кресло второго пилота. Очнулась уже ближе к рассвету, когда небо стало светлеть, наливаясь на востоке розовым и золотым. И вспомнила, наконец, Что же за дело у нее было? «Сигнальные огни!» — подскочила Фокс кресла, но Спросонья покачнулась и вынужденно села обратно. «Телор обещал запустить зеленые сигнальные огни, чтобы мы знали, куда лететь и...» И только тут она заметила, что во сне согревала ее не одеяло, а черная капитанская хиста. Сам же он стоял в одной только рубахе из тонкого красного шелка. Щеки потеплели. «Знаю», — ответил Сидше и глянул на нее искоса. «Отдыхай, госпожа». Сэрим успел заметить эти огни, пока подменял меня в кресле пилота и объяснил, где их видел. «Через час-полтора будем на месте, а пока можешь еще поспать. Все же день вчера был нелегкий». «Ага», — растерянно согласилась Фог, устраиваясь на сиденье поудобнее и снова накрываясь хистой. Капитан валом шелки на фоне пламенеющего рассвета был диво как хорош, и позволять ему прятаться за плотной верхней одеждой не хотелось. «Тогда посплю». Вот только как сэрим огни разглядел, пронеслось у нее в голове, когда сон уже вновь стал накатывать мягкой неудержимой волной. Телор ведь сказал, что огни будут видимы лишь для кимортов. Верно от того, что мысль эта и во сне не давала покоя, Фагарта очнулась не со смутными подозрениями, а с догадкой, и не замедлила проверить ее. Подстеречь Серима в пустом коридоре без свидетелей труда не составила. После дела было за малым, окликнуть и похлопать по плечу, осторожно вливая в его тело морд, точнее пытаясь влить. Морд скатилась с него, как скатывается вода с кувшина, и так уже переполненного. Сэрим дернулся, явно заметив что-то, и пытаясь скрыть, что он заметил. Но Фог держала его крепко. «Ты кто?» – спросила она в упор поймав его взгляд. Круглые желтые глаза как никогда напоминали птичьи. Не киморт, но видишь то, что положено видеть лишь кимортом. Эстра? Но к спутнику ты никогда не взывал, да и морд вокруг тебя не вьется. Что ж, теперь хоть понятно, почему ты так ловко подменяешь кошельки и незаметно шаришь по карманам. Как же это незаметно? «Раз ты заметила», — усмехнулся он и надавил ей на запястье, заставляя отпустить его плечо. «Да и разве нужна морд, чтобы облапошить какого-нибудь простака?» «Я друг тебе, Фог», — смягчился он. «Знаю», — рассеянно кивнула она, отступая. Теперь ей стало неловко. И из-за собственной догадливости, и из-за настойчивости. И Деран бы с плохим человеком дружить не стал. А раз вы приятели, значит и ты хороший. Вот только ни Кимарт и не Эстра. Сэрим нисколько не изменился, остался прежним, круглоглазым, лопоухим немного, с взъерошенными светлыми волосами и молодым лицом. Вот только за ровесника и аллама теперь его принял бы разве что слепой и полоумный. А я-то и не замечала. Улыбка у него померкла. Да есть ли разница, как называть? Вздохнул он и отвернулся, по-птичьи нахохливаясь. Положим, был я эстрой. Да вот вспомнил кое-что и кое-что потерял. В мыслях у Фог пронеслась разом, кажется, тысяча вопросов. Откуда ты родом? Что потерял и что вспомнил? «Сколько тебе лет? Как давно странствуешь и почему скрываешься от кимортов? А Дерн знает? Или он такой же, как и ты? А знал ли учитель, когда привечал его в своем доме? Ту запись в дневниках Миштар ведь ты сделал, да?» Но спросила она чего-то совсем другое. «Ты... ты позавтракать не прочь?» Я обещала Сидше принести что-нибудь в навигаторскую, а заодно и перекусить вместе с ним. А то кто знает, не придется ли сразу в бой кидаться там, куда мы летим? Сэрим недоверчиво нахмурился, а потом просиял разом: Перекусить-то будет недурно. Я полночи на ногах. Садхам-то, как битву почуяла, так и разбушевалась, на силу ее усмирил. Но кто бы мог подумать, что в маленькой ящерке столько силы. В навигаторскую они возвращались, перешучиваясь, как ни в чем не бывало. Фог думала о том, что если уж назвал человека другом, то не стоит щипцами тянуть из него секреты. Захочет и сам расскажет, она нет и суда нет. И еще теперь, когда мысли ее обращались к учителю, то окрашивались, пожалуй, чуть иным светом, Ведь если сэрим был эстрой и вспомнил, вертелось в голове. Если он вспомнил... Но погружаться в подобные размышления чуть глубже Фог боялась. Нет ничего слаще надежд, это правда. Так твердит молва, так пишут в ученых трудах и в бессмертных поэмах. Но нет ничего горше надежд, которые и не сбылись. Будить миру не пришлось. Когда Штерра начала снижаться, и Фог заглянула к нему в каюту и застала уже полностью одетым, бодрым и злым из-за безуспешных попыток хоть как-то прочесать пальцами спутанные после беспокойного сна волосы. Однако спутанная кудель, скорее алая, чем рыжая, при свете дня это стало даже очевидней, никак не желала превращаться в гладкую волну, — Надо было вчера все распутать, — ощутила Фог укол совести, — а не просто вычистить и высушить. — не должить? спросила она. Наместник одарил ее убийственным взглядом, еще более пугающим потому, что сейчас был облачен не в белую женскую хисту, а в черную рубаху, штаны и короткий кафтан с золотой вышивкой по вороту и по рукавам. Зеленый плащ с фибулой в виде листа свисал с края откидной кровати, и сапоги стояли там же. Наручи, поножи и оружие лежали в изголовье, очень аккуратно, и, кажется, их уже успели начистить и отполировать. Моей хистой причем, Стало смешно. «Одолжить!» неохотно признал Мирра. Дернул себя за локон, Пытаясь выпутать пальцы, скривился и добавил: И масло, если найдется. Фок смутилась и неопределенно указала на свои волосы так и торчащие дыбом со вчерашнего дня, не зная, как сказать помягче, что в кремах, притираниях и прочих женских штуках не разбирается вовсе. Я э, он смерил ее долгим взглядом. Уж вижу! И когда она, откинув крышку сундука в углу, перегнулась через край, чтобы отыскать гребень, добавил «Ты с капитаном живешь, что ли?» Ага, не стала отрицать Фог. «Привыкла. Места всем хватает. Он на кровати спит, я на потолке». «На потолке?» «Ну, я сначала его опасалась, а потом как-то... эээ...» э тоже привыкла», — подсказал Мирра. Они посмотрели друг на друга одновременно, встретились взглядами и рассмеялись. Фог в голос, а он тихо и коротко, так, что это больше напоминало фырканье. — Так сложилось, — ответила Фог, не желая объяснять подробнее. А наместник кивнул. Точно ему было довольно ответа. — Присядь, я помогу распутать. Одним гребнем здесь не справиться. На удивление мир распорить не стал и сел на край постели, повернувшись так, чтобы фок удобнее было орудовать гребнем. Без масла и впрямь прочесать бы не вышло, но морд справилась даже лучше, развязывая мелкие узелки так, чтобы ни один волос не выдернуть. Наместник замер, опустив ресницы и чуть улыбаясь. Того и гляди замурлычет как один из лесных котов Эсхейт. «Я тебя так и не поблагодарил за то, что ты меня спасла». «Ты и так хорошо потрепал ту тварь. Мне ее только добить оставалось». «Не надо», — поморщился он. «Я, конечно, хорош, но чужих заслуг мне не надо. Пустой похвалы от матери и от кальва хватило». «Вы дружны?» «С матерью?» «С братом?» Угрожать в каюте было некому, поэтому Мирра одарил пламенным взглядом открытый сундук. «Еще чего! С таким дурнем и занудой дружить! Только мучиться! Но от брата куда денешься?» Он помолчал. «Кальф цел?» Фог уже распутала ему волосы и теперь бесцельно, бездумно водила гребнем, любуясь блеском. «Ему на помощь отправились Эсхейт Стелларом и с целой дружиной в придачу», – спокойно ответила она. «Если Кальф сумел продержаться до тех пор, то уж, наверное, теперь ему и подземные чудища не страшны. Мне говорили, вы с ним вместе воспитывались?» Вопрос вышел опасный, чересчур личный. Однако Мирра только плечами пожал. Точно скрывать ему было нечего». Мать у кальва умерла родами, а тут как раз тремя днями позже и я родился. Вот только он был сыном законной жены, а я любовницы, простой танцовщицы керчи. Но моя мать на собой их вырастила, ни в чем не делая различий, такую уж у неё нрав. У лорги жены от чего-то долго не живут, усмехнулся наместник жестко. Так что матери было, на кого любовь изливать. Она потом еще троих мальчишек воспитала, хоть отцу-государю и это не нравилось. Впрочем, и я его разочаровал. Вырос невысокий и лицом подобной девчонки», добавил он, явно передразнивая кого-то. «Лоргу, наверное», — подумала Фог, и, вспомнив рассказы Эсхейт о том, как тот заставлял сына переодеваться в женское платье для забавы и прислуживать на пирах, сама от чего-то разозлилась Мир больше, чем дворец Лорги, вслух ответила она. Может, здесь ты и правда уже в плечах и милее лицом, чем остальные. Но у нас, в Эшмирати, изящество и миловидность, достоинство и для мужчины, и для женщины, как и умение играть на музыкальных инструментах, танцевать, слагать изысканные стихи. Я не умею, кстати, Улыбнулась она. «Но мне можно, я ученая Кимарт!» Мирра фыркнул. «Мне тоже все теперь можно. У меня, видишь ли, меч острый и нрав скверный. Насмешников поубавилось, уж поверь». «И Аллам не насмешник», быстро сказала Фог, вспомнив происшествие у озера. «Не сердись на него, ладно?» «Я и не сержусь», ответил Мирра. Едва заметно улыбаясь. «Я забавляюсь. Скажешь, что он не забавный?» Ответить «нет», не покривив душой, Фок бы не могла, потому просто отдала ему гребень, пробормотав, что, мол, не прочь забрать его позже. «Мне-то самой...» э. Снова указала она неопределенно на собственные всклокоченные кудри. А наместник, понимающий, кивнул. «А у тебя самой капитан есть, он тебе не только гребень одолжит, но и причешет сам, только обрадуется». Щеки у нее вспыхнули. Мирра же, явно довольный собой, накинул плащ, скрепил фибулой и первым вышел из каюты, словно был здесь хозяином, а не гостем. Дирижабль летел низко, почти над самыми верхушками деревьев, надежно скрытый облаком. Фагарта усвоила урок, преподанный во шрабе, и не собиралась теперь подставляться под атаку морт мечом или стрелометом. Частенько можно было заметить с высоты чудовищ, выбравшихся из-под земли. К счастью, среди них не встречалось никого столь же опасного, как та огромная многоножка. Места, где прошли сражения, попадались тоже поломанные деревья, целые пустыри выгревшие дотла. Сигнальные огни от Теллора вспыхивали еще дважды, в последний раз, когда Штерра почти достигла цели. «Траурных костров нет», – прошептал Мирра, едва ли не вжимаясь лбом в стекло. Точно хотел опередить дирижабль и успеть первым. «Верно, наместник Востока жив. Хотя это ничего не значит, его могли ранить». Фокс косила на него взгляд, осторожно, стараясь не смущать непрошенным вниманием. Главное выжить, а Акиморт способен поставить на ноги любого раненого, и раз Теллар посылает нам знаки, то дел поважнее у него нет, наверное. Уточнять, что ее беспокоят сигнальные огни, гаснущие слишком быстро, она не стала. Мирра вздрогнул. Точно его застигли за чем-то неподобающим. И отступил от стекла, надменно скрещивая руки на груди. «Да кальва мне дела нет. Эта оглобля дурная сама разберется со своими бедами. Я беспокоюсь лишь о моей дружине. Часть ее ушла с ним. И да, держите-ка правее, вон к тому холму». «Дела нет, как же?» «Ты же знака вроде не видишь» улыбнулась Фагарта. Он сердито глянул. «Зачем мне видеть знаки, если я и без того помню, где у Кальва тайное убежище?» «Разумно», — поддакнул ему сэрим из кресла второго пилота. «Конечно, это тайное убежище, раз о нем каждая собака знает, даже наместник, с которым идет война». Мир ответом его не удостоил, только подбородком дернул... И выдохнул рисковато. К сожалению, дурная шутка Серима оказалась слишком близкой к правде. Пропустить и не заметить потаенную крепость Кальва сейчас мог разве что глухой и слепой. Уже издали послышался рев, рокот и глухие удары, или, быть может, отзвуки взрывов, и вскоре стало ясно почему. Лез вблизи от укрытия буквально кишел подземными тварями. Одни беспорядочно метались в поисках убежища от солнечных лучей или охотились друг на друга. Другие остервенело бросались на земляную насыпь, укрепленную бревенчатым чистоколом в три яруса. Бросались и падали замертво, либо отлетали в сторону, оглушенные, обгорелые и обозленные. «Они чувствуют морд за стенами», — пробормотала Фог, отстраненно рассматривая копошение там, внизу. «Морд и жизнь — это для них самое лакомое, а если и то, и другое разом? Ну, я, пожалуй, тогда вниз спущусь и отвлеку их», — повисла тишина. Сидши не ответил никак, только снизил скорость дирижабли еще больше и повернул штурвал. Заставляешь Терру медленно заложить петлю вокруг крепости. А вот Сэрем резко обернулся. «Ты у меня спрашиваешь, что ли? Не ты ли у нас нынче взрослый Кимарт? Не тебе ли самой решать, разумно ли бросаться в бой сразу с дюжиной червей шалпана?» «Дюжина?» Фог метнулась к стеклу, надевая окулюс. «А где еще два? Я только десять насчитала». Сэрим так закатил глаза, что казалось, они у него сейчас на затылке проступят, и буркнул: Один у стены мертвым притворяется, а второй вон в землю зарылся наполовину. Но речь-то не о том, а о том, что мне надо быть внимательней, согласилась Фагарта, повторно оглядывая окрестности. С той стороны, наверное, их не меньше. Значит, надо будет облететь крепость по кругу. «Чтоб наверняка. За полчаса, думаю, управлюсь. Я отдохнула ведь. Интересно, от отчего Теллар до сих пор их не уничтожил?» «Потому что его сила в другом», — вздохнул Серим, оттягивая ворот рубахи, словно вдруг стало душно. «Он и ливень посреди пустыни устроить бы не сумел, даже если бы расстроился посильнее тебя. Эй, постой, ты куда?» «Одна не ходи!» «Я с ней!» — подхватился с места и Аллам, который до сих пор тихо сидел у стены, стараясь лишний раз не попадаться рыжему наместнику на глаза. «Пригляжу по-приятельски!» «Вот видишь, я не одна!» — крикнула Фок уже из коридора. Ей от чего-то весело стало, хотя должно быть страшно. Может, от того, что сражаясь с чудовищами... Не надо думать, кто прав, а кто виноват. И так ясно. Ты нам подуди сверху, на удачу. Сэрим выбранился, но все же флейту достал. Уже очутившись у грузового выхода с сундуком, Фог обнаружила вдруг, что они с Алламом не одни. Наместник Мирра, без плаща уже, видно, чтоб не мешался в бою. Стоял подле них, как ни в чем не бывало, и проверял, надежно ли закреплено морд оружия и снаряжение, кинжалы, наручи, поножи, меч. Поняв, что его заметили, ничуть не смутился и усмехнулся зло. «Думали идти без меня? Вот уж нет. Я с самого утра хотел размяться. Так и тянет срубить голову другую». И глянул на Иаллама. Иа «Спихнешь его с сундука?» «Превращу твои одежды в женское платье», — пригрозила Фогня, оборачиваясь. Мирра фыркнул. «Тогда, пожалуй, не стану». Хоть решение стать приманкой и уничтожить всех тварей разом она приняла быстро, однако бросаться вниз без подготовки, конечно, не собиралась. Стянула морд к себе, сколько смогла. Ясно представила, что собирается делать». Наконец пересчитала еще раз твари внизу и вкратце объяснила и Алламу и Мирре, куда собирается бить. И лишь затем кивнула на сундук. «Взбирайтесь, или вас подсадить!» «Самые опасные первые минуты», — проговорила Фог про себя, пока сундук медленно опускался вниз, скрытый от чужих глаз. «Если продержусь, значит все получится». И хоть сомнений в этом почти и не было, а все же в груди холодела, а ладони становились влажными. «В добуре сложнее пришлось», — раздался вдруг шепот над духом Она обернулась и увидела и Аллама совсем близко, хоть веснушки пересчитывай. «И все же ты справилась?» «А ты доверился мне», — пронеслось в голове, — «и едва не позволил себя убить». Там и я была другая. — А сейчас что, хуже? — хмыкнул он. — Да ты и не одна. От пары-то червей я тебя прикрою. Приземлились они на опушке. Достаточно далеко, чтобы ни один из защитников крепости не задел их морд мечом. И достаточно близко, чтобы твари их почуяли, как только полок развеется. Фог осмотрелась напоследок убеждаясь, что рядом ни одного чудовища нет, и тихо произнесла. «Сейчас я махну рукой, и мы станем видимыми для подземных тварей. Издали их бить не надо, пусть подберутся к нам. Вот если я замешкаюсь, а кто-то окажется в двадцати шагах или ближе, тогда рубить», кивнул понятливо и аллам и вытащил меч из ножен, готовясь. «Ну что ж, давай, маши». Фог глубоко вздохнула, словно перед тем, как нырнуть, полок пал. В первое мгновение чудище их словно не заметили, а затем почуяли морд, и теплое, уязвимое биение жизни совсем рядом, и вся та кошмарная волна, которая, как прибой колотилась в бевенчатый чистокол, разом развернулась и хлынула, и Аллам громко втянул воздух сквозь зубы, чересчур сильно стискивая рукоять меча. Мирра напротив улыбнулся тонко, словно и впрямь ждал возможности перерубить кому-нибудь шею. Быстрее всех подобрался червь шалпана, точно вырубленный из хрусталя. Он скользил в тени, избегая солнечных мест. Шкура его в некоторых местах потемнела, то ли от света, то ли от огня. За ним плыл по воздуху еще один, более мелкий и юркий. И кто-то проворно прыгал с верхушки на верхушку, заставляя деревья нагибаться и... Сейчас! Фог отпустила силу, и та распрямилась, как пережатая пружина, сметая все на своем пути и обращая в тлен. Резко запахло чем-то кислым, как в лаборатории. Одна из тварей в толстом панцире с клешнями-лезвиями. Уцелела и попыталась зарыться в землю, однако ее настиг удар от мирры, сильный и безжалостный. С громким хрустом панцирь раскололся, являя уязвимую розовую плоть, тут же запекшуюся в огне до черной корки. «А он и впрямь неплох», украдкой глянула на наместника пока тот ловко убирал один кинжал и доставал другой. Сколько орудий он сейчас использовал? Два или три? Это надо твердую волю иметь и внимание, как у Кимарта. Мирра поймал ее взгляд и самодовольно улыбнулся, точно знал все потаенные мысли. «Сейчас полетим вокруг крепости посолонь, быстро сказала она, надеясь, что не сильно покраснела. «Я избавлюсь от тех тварей, что будут впереди» а вы от тех, что станут нас преследовать. Если увидите кого-то вроде той черной многоножки, оставить тебе, кивнул Мирра. Что ж, возражать не стану, мне хватило и одной. Расчет оказался верным. Когда-то очень давно, в прошлой жизни, пожалуй, учитель рассказывал, что обитатели глубин вынуждены довольствоваться крохами с чужого стола, ловить отголоски морд пожирать друг друга. Большинство из них не были приспособлены к тому, чтобы просуществовать на поверхности дольше нескольких минут. Свет и воздух убивали их вернее любого оружия. Но те, кто выживал, самые крепкие и свирепые, могли принести много бед. Они без устали, алчно охотились за тем, чего так не хватало в подземельях, за свежей кровью и за морд а значит, лучше добычи, чем киморт, и выдумать было нельзя. Понять бы, откуда они взялись, может, это наших рук дело, и тогда забавно получается, творение стремится поглотить Творца. Оронил учитель как-то, и Фок тогда не поняла, но запомнила. А сейчас, наблюдая за глубинными чудищами, которые избежались со всей округи в поисках жертвы, осознала вдруг, как Алаоиш дошел до той мысли. «Этих тварей нельзя убить ни простым клинком, ни стрелой, ни огнем», промелькнула в голове, когда очередной червь шалпана, девятый по счету, рассыпался от удара студенистыми комками. А вот морд запросто. Они устремлялись к ней, как мотыльки летят на огонь в лампе из двух источников света выбирая более яркий. Считанные особи пытались протаранить чистокол или перебраться через него, и защитники крепости без сомнения это почувствовали и воспряли. Когда сундук начал облетать крепость по второму кругу, ворота распахнулись, и на поле высыпал отряд всадников в синих плащах с настоящим великаном во главе. Вооруженным копьем, самым обычным, большим только. Глядя на то, как он одним ударом пригвоздил к земле крупного предельщика, Фог усомнилась, что простому человеку без морда оружия не под силу справиться с подземными тварями. Хотя второго такого поди найди. «Дурень! Куда?» рявкнул вдруг Мирра и на полном ходу соскочил с сундука. И Аллам ругнулся, и сиганул следом. «Да это вы, идиоты!» хотела завопить Фог, но тут не то увидела, не то почувствовала чуть дальше, за изгибом чистокола у опушки леса нечто знакомое. И тут же земля вздыбилась, являя чешуйчатую черную спину. В горле точно появился холодный ком. «Многоножка!» прошептала она, стискивая кулаки до боли так, что ногти впивались в ладони. «Да чтоб вас всех!» Второй раз сражение с громадным чудовищем далось чуть легче. Фог помнила правильное стремление, да и к тому же выспалась в дирижабле и восстановила силы. Морд сама льнула к ней и изменялась сообразно замыслу. Все решилось быстро, однако же не мгновенно и заняло несколько мучительно долгих минут. На поверженную многоножку Фог даже не глянула, только вздохнула полной грудью и развернула сундук. Перед воротами крепости разыгралось настоящее побоище. Некоторые всадники лишились гурнов или получили раны, зато и подземных тварей почти всех положили. Глаз выхватил трех предельщиков, одно чудище с клешнями и мощным панцирем, а еще несколько таких, которым и название это пока не дали. Великан с копьем старательно добивал нечто, похожее одновременно на собаку и на змею. Амирра умудрялся сражаться сразу с двумя червями и теснить их. Вот он сразил одного, примерился ко второму, вынимая из-за пояса кинжал добавок к мортмечу. «Пожалуй, там и без меня справятся», — вздохнула Фог с облегчением, но все же закатала рукава хисты, готовясь помочь. И заметила в последнюю секунду, как мертвый будто бы червь извернулся вдруг на земле и ринулся на своего обидчика со спины. «Не успею». Она и не успела бы, верно. Но навстречу твари взметнулась вдруг волна жаркого безжалостного пламени в один миг оставляя по себе лишь хрупкий остов, да пятно выгоревший на локоть в глубину земли. — И Аллам, — подумала Фог, отчего-то ощущая гордость, — как наловчился пользоваться моим подарком? Столько силы, пожалуй, не каждый извлечет при ударе. А рыжий улыбнулся широко, словно подслушав похвалу, и обернулся к Мирве который как раз расправился со вторым червем. Ну как, и теперь скажешь, что я бесполезен? Или сменишь гнев на милость? Мирра глянул на него, нахмурился и рубанул мечом на наотмашь. Так что и Аллам только и успел, что руками прикрыться и голову в плечи втянуть. Ему, впрочем, ничего не грозило. А вот диковинная летучая ящерица, чем-то похожая на тхарга с крыльями, Рухнула на земь, разрубленная надвое. «Скажу, что мы в расчете», — усмехнулся Мирра. И, вот удивление, взъерошил ему волосы, проходя мимо, и хлопнул по плечу. «Ты меня спас, я тебя, все честно, а за дерзость свою потом ответишь, и пощады не жди». Лицо у Иаллама Иа вытянулось. Фог стало смешно. «Кажется», — подумалось ей, — характерами они сойдутся. После этого избавиться от оставшихся тварей особого труда не составило. Это было скорее утомительно. Как прибраться в лаборатории после неудачного опыта? Останки Фог методично сожгла дотла, стараясь не пропустить ни отсеченной лапы, ни хвоста. Некоторые обитатели глубин обладали воистину устрашающими способностями к восстановлению. Лишь когда в округе не осталось ни живых, ни мертвых тварей, она вздохнула с облегчением и, наконец, вернулась к воротам. Ровно в тот момент, когда Кальф, наместник Востока, безуспешно пытался сгробастать брата в охапку, приговаривая басом гляньте живой!» и лицом пригож, и в бою хорош. Так матушка говорит, да? Ну, поди сюда, что ж ты сердитый-то такой? Мирра уворачивался от его загребущих рук, как рыба в ручье, и бурчал под нос что-то неразличимое. Правда, заметив фог, он тут же принял более вид и, не сильно стукнув брата по пальцам ножными, громко произнес. «Если кого и хочешь хвалить, то лучше вот ее». «Она меня спасла от верной смерти, и красоту мою спасла тоже», — добавил он с усмешкой. Кальф повернулся всем телом, и Фог признаться оробела Он был, пожалуй, выше даже собственного отца Лорги, и уж точно шире в плечах и мощнее. В его огромную ладонь, казалось, могла поместиться целиком человеческая голова, пеги и волосы, русы и с сединой. Чуть завивались, и оттого он чем-то напоминал кудлатого пса. Веса своей кольчуги кальф словно бы и вовсе не замечал, двигаясь легко и, на удивление для его роста, грациозно. Облачен он был в серебристо-серое и синее и опирался на копье, больше похожее на бревно. «Вот как значит!» Взгляд серых с пёсьей желтизной глаз остановился на фагарте. — Что ж, тогда благодарю тебя, чужестранка, на мне долг! — сказал и поклонился ей низко, в пояс. — Так я бы любого спасла! — пробормотала она, невесть от чего смутившись. — Может, от того, что Кальф был так похож и одновременно не похож на Лоргу, изрядно ее напугавшего раньше? — На то была воля Морт, значит! — Кальф медленно выпрямился огромный, как гора. — Любого, значит? Значит, я тебе вдвое больше прежнего обязан. Государева сына-то многие выручить хотели. Будь моей гостьей, окажи милость, — улыбнулся он и простер руку, указывая на крепость. — Как там твое имя, говоришь? — Фагарта Сойрон, — откликнулась она, и услышала издали странный звук, похожий на ворчливую трель флейты. «Ой, я забыла! Надо дирижабль посадить! Там же и гурны! Они, наверное, там уже застоялись! Им на траву надо!» Мирра только усмехнулся гадко и негромко уточнил, что, по его мнению, гурны должны на травке делать, если только в трюме еще наделали со вчерашнего дня. Но Фог уже не слушала. Взобравшись на сундук, Она приготовилась взмыть вверх, где режаблю, когда заметила вдруг поодаль, на расстоянии в пару дюжин шагов, и Аллама, который задумчиво пялился перед собой, прикасаясь то к собственному затылку, то к плечу. — Ты не ранен? — крикнула она, облетая его по дуге. Он помотал головой и, наконец, улыбнулся. — Тогда подожди здесь, я мигом за остальными. Но мигом, конечно, не получилось. Пока посадили дирижабль, пока разгрузили его, вывели гурнов и пленников. Несколько часов пролетели, как несколько минут. К концу Фог прокляла все на свете и с радостью обменяла бы уборку в трюме Штерры на еще одно сражение с Многоножкой. Та хоть бы не воняла, да и к тому же ее можно было просто сжечь дотла. А вскоре выяснилось, почему Телор не участвовал в битве. Он пытался спасти тех, кто был ранен подземными тварями. Фог заглянула в лазарет и, поддернув рукава, отправилась помогать. Когда они закончили, была уже глубокая ночь. Сил не осталось ни у него, ни у нее. — Я бы уру или Онор попросил, — выдохнул Телор, оттирая пот со лба. Но тут тонкая работа, им пока такое не под силу, надо заново учиться. Ты сама как? Пир в свою честь выдержишь? Насколько я знаю, Кальва, он уже и вина где-то раздобыл, и столы накрыл. Снаружи и впрямь немного тянуло дымом, жареным мясом и еще почему-то подгорелыми хлебными корками. Правда, после целого дня в лазарете Никаких приятных мыслей запахи не вызывали, скорее наоборот. Фог хотела было уже отказаться вежливо и уйти спать, сославшись на усталость. А затем поняла вдруг, что голодна. До конца пира она, конечно, не досидела. Заснула прямо над блюдом с жареной дичью. А очнулась только в полдень, на штерве, в капитанской каюте, переодетая во все чистое. И укрытое одеялом. сидши нигде не было видно, однако у изголовья на низком столике стоял кувшин с прохладным терпким чаем, и блюдо со сластями и лепешками, самую малость черствыми. Снаружи было свежо, зябка даже, и сыро, пожалуй, на рассвете, похоже, прошел дождь, смывая едкую горькую гарь. И теперь округа пахло смолистым лесом, свежей листвой, робкими полевыми цветами. Дым примешивался, но самую малость, сладкий, от очагов и походных костров. А вчерашней битве напоминали только черные подпалины там, где прежде лежали туши поверженных чудищ. Впрочем, ласковым северным летом трава прорастала быстро, даже на пожарищах. У ворот Фог узнали. И это как раз не удивило. Удивили взгляды, которых, по ее мнению, чужестранке, пусть и киморту, не полагалось. Так на Эсхейт смотрела ее дружина, когда наместница вращала на тренировке тяжелым мечом. — Орра, госпожа! — улыбнулась дружинница-копейщица, коротко остриженная, зеленоглазая, с ямочками на щеках. «Наместник только что о тебе спрашивал, велел проводить тебя к нему». «Который наместник?» Фагарта невольно улыбнулась в ответ. «После юга, где приходилось следить за каждым словом, и тем, что говоришь, и тем, что слышишь. Такие манеры до сих пор были в новинку, но ощущались как-то правильно, словно так только и надо. Может, это от того?» Что я и сама наполовину северянка. Мирра, а глобля наша сутулая, поди, спит еще после вчерашнего-то! фыркнула копейщица, и только тогда Фог обратила внимание на то, что плащ у нее синий. Дай-ка я тебе провожатого сыщу, госпожа. Эй, мальчик! Да, ты, поди сюда! Крепость изнутри напоминала город в миниатюре. За земляным валом. За двойным чистоколом выселись несколько башен. Напротив ворот красовался колодец под двускатным навесом с резным подзором. Вокруг несколько изб, крепких, добротных, крытых глиной, видно тем, чтобы их сложнее было поджечь стрелой. Имелись тут и погреба с припасами, и поленница, и загон для гурнов. Лекарские палаты Фог узнала сразу. И не мудрено, после того, как она столько трудных часов провела там накануне. А вот палаты на при солнечном свете, хоть и после послеполуденном уже, выглядели совсем по-иному, чем ночью. «Тебя-то мы и заждались!» – раздался низкий голос Эсхейт. Стоило переступить порог залы. «Ну-ка, иди сюда, взгляни на карту и скажи, что думаешь». В зале пахло старым деревом, чистым и сухим, и немного вином, и еще и шмиратскими благовониями, медовыми, смолистыми. Она не поняла сначала от чего, а затем увидела поодаль у жаровни Сидше, облаченного в черное с ног до головы. Он не то грел руки, не то наблюдал за мерцанием углей. Наместник Кальф, вопреки наветам дружинницы, Тоже был тут, хотя и выглядел помятым, сонным. Мир расклонился над картой, расстеленной на столе с таким видом, словно хотел испепелить ее глазами. Похмелье, наверное, если предложу вылечить, он согласится или прибьет меня, подумала Фог, жалея его. Мирра, точно услышав, глянул искоса: Весь живая ярость, кипящая злость. Ох, не рискну, пожалуй. Сэрим тоже обнаружился тут, с ногами на подоконнике. Вертел флейту в руках, то и дело подносил к губам, но так и не наигрывал ничего, словно мыслями был где-то далеко. Между Эсхейт и Миррой стоял Теллар в цветочном венке, свежий, как весна. И это после вчерашнего пирата, а рядом он с Лиурой. А еще Тарри, явно ощущающий себя в такой компании неловко. Видно, и у его нахальства был предел. «А на что надо смотреть?» – спросила Фог, шагнув к столу. В то время как шагнуть-то хотелось к Сидше, поблагодарить его за заботу, услышать двусмысленность в ответ и смутиться. «И о чем думать?» Вместо ответа Эсхейт указала на карту. Кемень-гора и ее окрестности узнавались без труда. И то, что раньше было всего лишь отметками на холсте, представало теперь перед глазами как наяву. Дороги, проложенные кимортами еще в незапамятные времена. Леса с неумолчно шелестящими кронами, где запутался неутомимый северный ветер. Реки и ручьи, неподвижная зеленоватая гладь озер и грубыми шрамами поверх всего — расколы. «Так просто это оставлять нельзя!» Фокс сперва услышала голос со стороны, спокойный и сосредоточенный, а уже затем поняла, что он принадлежит ей. Теллар цокнул языком, не очень старательно скрывая досаду. «Оно и понятно. В другое время я бы послал весть на север, дождался бы помощи. «Может, даже написал бы в цех, в Шимру, но нынче ослаблять Хродду неразумно. Те командиры, которых мы допросили утром, просто мелкие сошки». Выражение лица у него стало брезгливым. Но даже до них доходили кое-какие вести. «Если б ни землетрясение, которое спутало все карты, то нынче к берегу выдвинулось бы уже войско с запада». «С запада», — отметила она про себя, — «значит, наместник Биргер». «Может, и выдвинулась», — откликнулся мир, раскривившись. И добавил, подтверждая догадку Фог. «Биргер осторожен, но не труслив. И что он хорошо умеет делать, так это просчитывать все наперед и пользоваться чужими ошибками. Когда мы с Кальвом повздорили в Ульмингарме в последний раз, И отец велел нам обоим убираться прочь. Биргер первым подлил ему вина в чашу и сел рядом, по правую руку. Точно имел на это право. «На мое место!» — оскалился он. «А сейчас я припоминаю, что из-за него мы и повздорили. Хотя странно все это. Прежде он в свенне отсиживался. С чего теперь высунулся?» «Ты сам говоришь, что Бергер не трус. Кальв нахмурил кустистые брови. «Славу он стижал не воинской доблестью, а книжной премудростью. И я так мыслю, что отец ему потому и благоволит, не видит в нем угрозы. Пожалуй, что такого лишь преемника, слабого или безящего, отец бы вытерпеть сумел. Мы-то ему не ко двору». «Чтоб напасть на вас двоих, пока вы перемирие заключаете», и к бере с войском выдвинуться. Одного благоволения мало, качнула Эсхейт головой. Здесь нечто большее. Положим, отбиться бы вы не сумели. И что тогда? Телор быстро глянул на Фог, точно ждал от нее тоже каких-то суждений, и стало неловко. На ум ничего дельного не шло. Зато подумалось вдруг, что уж учитель бы придумал, что сказать, и догадался, Какой смысл во всей этой неразберихе? Я и в Шимре о политике слушала в вполуха, когда Деран гостил у нас, пронеслось в голове. А была бы чуть повнимательнее, может, сейчас мне бы полегче было. Если б Юг и восток разом лишились бы наместников, Биргеру бы сил хватило, пожалуй, и Беру взять, и Орм, произнес Теллар наконец, вновь переводя взгляд на карту. Но тогда у него под пятой бы оказалось больше половины ларгинариума. Разве бы Захаир такое потерпел? Да ни за что. Даже если б биргерс государева благословение действовал, стоило бы ему в Ульмингарм только сунуться, Захаир бы его, конечно, радушно принял, закатил бы пир, да там бы на пиру обвинил бы в измене и обезглавил бы. На поединок бы вызвал. Усмехнулся Мирра жестоко. «А поединок на мечах против книжника, считай, казнь и есть. Да, отцу такое по нраву. Сперва чужими руками кого-то сгубить, а потом отрубить эти руки. Вот только ни за что не поверю, что Биргер сам до того же не додумался, с его-то хитростью. Нет, чудно это все, и чем дальше, тем чудней». Эсхейт будто хотела сказать что-то, но потом сжала губы в узкую линию и опустила глаза, призадумавшись. Телор рассеянно водил пальцем вдоль расщелины на карте, тоже погруженной в свои мысли. Болтливый Тарри, которого обычно вечером у костра не заткнуть было, кашлянул, поглядев по сторонам, и произнес скороговоркой. «Значит, у него кинжал в рукаве припрятан?» кинжал! Повторил он громче, словно оправдываясь, когда Эсхейт посмотрела на него. Получается, что за рудниками Биргер присматривал. И что же, неужто он при своей хитрости ни разу руку в казну не запустил? Да будь я на его месте, осмелел Тарри. Я бы не все государю отсылал, а часть припрятывал. Может, четверть, а может и половину. А после сбыл бы, добытое на стороне. И прикупил бы себе что-нибудь полезное, чтоб, если хозяин сунется проверить что да как, мне было бы чем ему ответить. Заключил он торжествующе. Мир рассосхиет быстро переглянулись. Морт мечи! Скорее всего! согласилась она, и повернулась к Телору. Ты-то что думаешь? Думаю, что если тайком чистый мерцит продать в ту же шимру то можно заполучить в обмен морт мечи», – нахмурился он. «Особенно, если сторговаться не с кимортами, а с мастерами. Одному шкатулку другую мерцита посулить в обмен на полдюжины клинков, другому, третьему, из каждого взять обязательство сделку хранить в секрете, а мерцит использовать не раньше, чем через полгода, скажем. Тогда и оружие получится раздобыть» и слухи не сразу дойдут до лорги. И в цехе у нас никто ничего не заподозрит, добавила Фогни громко, задумавшись. Вспомнилось вдруг, что незадолго до сброса учителю заказали несколько морт мечей, с дюжину как раз примерно, якобы для каравана, который направлялся в пустыню. Ведь если сотню сразу в одном месте заказать, откажут, сколько не заплати. Великий Ишма наставлял вооружать не войска, но воина. Не то, чтоб цех Ишму слушался, но это давний уговор. Да и нам самим нарушать его не с руки. «Ибо один человек с мортмечом мечом для Киморта не опасен. Чего не скажешь о войске», — понятливо кивнул Теллер. «Что ж, если Бергер скопил достаточно оружия, чтоб пригрозить Захаиру и потягаться с ним, Это и для нас скверно. Первый удар-то будет не против Ульмингарма, а против Беры. Как бы всем вместе не пришлось отступать на север. А хуже всего простому народу, вздохнула Эскейт и поморщилась. Там одно войско, там другое, а из-под земли еще и чудище пруд. Фог словно камень с души свалился. Наконец-то разговор снова стал понятным. И не надо было угадывать, какие козни готовил наместник Запада и о чем раздумывал Лорга у себя в Черном замке. «Вот потому и надо первым делом сомкнуть расщелины», — уверенно ответила она, — «пожалуй, даже чересчур горячо». «Отсюда на дирижабли не так уж далеко лететь. Можем за один день обернуться, а после сразу выдвигаться к Бере». Может, мечей у Биргера и много. Однако любому воину надо спать, даже самому свирепому. А уж когда меч в нужных лежит в изголовье, переломить его не так уж сложно. Телор посмотрел на нее с таким выражением лица, точно откусил неспелую ригму. «Мысль, конечно, дельная», – произнес он, явно подбирая слова с осторожностью. «Но нас тут всего четверо. «А чтобы сомкнуть расщелину, нужно вдвое больше!» Фогни, понимающе нахмурилась, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. «Или, может, я не знаю чего-то?» «Думаешь, что те расщелины настолько глубоки?» Спросила она, наконец. «На ту, что близ поля битвы было, у меня ушла целая колба Мерцита, конечно. Однако тут рудник под боком» недостатка в мерците точно не будет да и не надо ее смыкать на всю глубину сверху достаточно если больше не тревожить недра то подземные твари вверх и не устремятся что такое все как один смотрели на нее кроме пожалуй Сидше, который продолжал греть руки у жаровни изредка подсыпая к благовоние из маленького полотняного мешочка и делать вид что ему совещание нисколько не интересно. «Ты хочешь сказать, что одну расщельну сомкнула уже сама?» – очень тихо осведомился Теллар. «Без чужой помощи?» Смерцитом, там!» – осторожно подтвердила Фог, все еще не понимая, в чем подвох. «Колба целиком ушла, большая такая, на две пиалы для чая, говорю же». — Ну, и я устала, конечно, скрывать не стану. — Устала? Просто устала? Она втянула голову в плечи, не понимая, за что ее бронят. Бронят ли вообще? — Ну, немного. Церем раскашлялся, и флейта у его губ издала резкую трель. — Каков учитель, такова и ученица, — пробормотал он себе под нос. «Слыхала?» — повысил он голос, обращаясь к Фог. «Ты спрашивала, от чего Телор сам не вышел и поубивал всех чудищ? Вот тебе и ответ!» Она моргнула недоверчиво. «То есть, потому что... э... не мог?» Сэрим издал странный звук, нечто среднее между кудахтаньем и смешком. Телор порывисто отвернулся. Но Эсхейт поймала его за руку и притянула к себе. А Онор с Лиурой, которые до того, очевидно, скучали, начали вдруг шушукаться, как дети, и поглядывать на фог. А она совсем сконфузилась. «Мало ли что, у всех свои трудности. Зато он, наверное, дом не взрывал, когда учился с поисковым маятником обращаться». Онор оживилась. «А ты взрывала?» «Случалось дюжину раз», — призналась Фог, отчаянно краснее, и чуть не проговорилась, что последний раз случился едва ли не накануне побега из Шимры. «У меня вообще раньше мало что получалось. Учитель говорил, что это потому, что я сам у себя боюсь. Но это поначалу. А потом?» — с жадностью спросила Онор, судя по ее лицу она как раз представляла, как кого-то взрывает. «Потом была гроза, дирижабль начал падать, и пришлось перестать бояться», — ответила Фог честно, и против воли искоса глянула на сидше. На губах у него была призрачная улыбка, такая легкая, что она, пожалуй, могла и померещиться. «А когда я попала в пустыню, то оказалось, что любой силы мало, сколько б ее ни было, Так мы пойдем расщелину сомкнуть. Полетим, то есть. Тэлор вздохнул полной грудью и обернулся к столу, поправляя покосившийся венок. Полетим. А теперь подойди-ка ближе и покажи, которую расщелину ты сомкнула, и докуда. На севере говорили: Не решил, не запрягай, а решил, так не зевай. Едва окончился военный совет как все вокруг пришло в движение. На первый взгляд, суматошное и беспорядочное, но вскоре Фог поняла, что каждый занят своим делом, кто-то пленниками, кто-то гурнами или обозами. Выступать решили двумя отрядами. Больший, во главе с Миррой и Кальвом, неспешно выдвинулся к тому месту, где прошла битва. Онор и Лиура отправились с ними, Чтобы помочь с погребальными кострами. Эсхейт, с полудюжиной доверенных дружинников, и Телор отправились на дирижабли прямо к Кимень-Гаре, и Фагарта, конечно, вместе с ними. От ночной непогоды и следания не осталось. Лишь на Западе тучи сбились в ком, как нечесанная пряжа. В воздухе была разлита свежесть и прохлада, слабое напоминание о дожде. Но с юга уже подул ветер, сухой, знойный. Казалось, что он из пустыни родом, из самого сердца горячих песков. И чудился порой запах дыма. Из-за него становилось неуютно. Вспоминалась от чего-то яростная стычка на улице Хашраба среди белых дворцов и каменных мостовых. Та, последняя, когда Радхаб послал своих людей чтобы задержать или уничтожить Штерру. Ящерка Садхам тревожно ворочалась под стеклянным колпаком. Флейта Сэрима, заткнутая за пояс, порой точно оживала и тихо вздыхала сама по себе. Уже на подлете Кимень-горе стало ясно, что-то не так. Часть склона была выжжена дочерна. — Это что за напасть? — нахмурилась Эсхейт подступая к смотровому стеклу почти вплотную. «Неужели здесь подземный огонь наружу вышел, как бывает на озере Арирамар?» Тейлор жестом попросил окулюс, надел и вгляделся. Потом цокнул языком, не то разочарованно, не то обеспокоенно. «Нет, пламя глубин тут ни при чем. Это кто-то заметал следы». «Кимарт?» — спросила Фог забирая окулюс назад. Перед глазами от чего-то промелькнул образ того седовласого мужчины в пурпурной хисте, который свидетельствовал против нее перед лоргой. «Кимарт», — согласился Теллар, недобро сощурившись. «И немалой силы. Вряд ли его сила, конечно, больше твоей. Но в битве важно не это». «Опыт», — подумала Фог. Способность вложить в морд жестокое убийственное стремление, решимость, быстрота. Но вслух сказала только, нельзя кимарту идти против Киморта, иначе появится вторая земля злых чудес. Ну, что верно, то верно, Телор быстро скосил на нее взгляд. Но если ты и впрямь так считаешь, то победы в бою тебе не видать. Не хочешь, чтобы мир страдал? Плодородные поля обращались в пустоши и являлись злые чудеса. Значит, первая ударь. Враг твой, видишь? указал он на выгоревший склон. Земли не щадит. Ответить ему было нечего, и Фог промолчала. Беспокойство ее после короткого разговора никуда не делось, только усилилось. Но, по счастью, скоро стало не до возвышенных раздумий о том, что правильно. А что нет? Дирижабль приблизился к Кимень-горе, огибая ее по дуге, и глубокая расщелина предстала во всем своем устрашающем великолепии. Да туда, пожалуй, хродда провалится целиком! тихо произнесла Эсхейт, отступая от смотрового стекла, и обернулась. Уверена, что справишься? Как зачарованная, Фог смотрела на расколотую вершину горы на краю пропасти, которая выглядела сейчас бездонной. «Справлюсь», — ответила она севшим голосом, не чувствуя прежней уверенности. «Но присмотрюсь, пожалуй, получше. Если неправильно что-то сделаю, тряхнуть может сильнее прежнего». Отыскать старую шахту оказалось нетрудно. Она была точно в центре выгоревшего пятна. От нескольких землянок служивших не то временным жилищем, не то складами, остались только углубления в склоне и кое-где остовы крыш. Добытый мерцыт вероятно, вывезли, а подъездную дорогу разрушили. Киморт, заметавший следы, делал это в спешке, но оплошности не допускал. А еще не боялся действовать жестоко. На пепелище Фог обнаружила обугленные останки, И гурнов, и людей. Три десятка хрупких остовов, обглоданных пламенем. «Похоже, что горели заживо», — заметил Телор. «Если судить по тому, как расположены тела. Будем спускаться?» «Нет», — хотела сказать Фог, но отчего-то кивнула. «Внизу было еще хуже. Пожалуй, страшно даже. Сильно пахло горью. Земля хрустела под ногами». Сидше предположил, что Кимарт, который выжиг склон, мог оставить ловушку для тех, кто захочет рассмотреть шахту поближе. Так и вышло. Стоило притронуться к камню, закрывающему вход, как грянул взрыв. Фог едва успела заслониться волной Морт, но ни о каком исследовании окрестностей и речи теперь не шло. Обвал уничтожил последние следы, если они и были возвращаемся нахмурился телор теперь ничего и не докажешь впрочем свидетели у нас еще остались да и шахта теперь утеряна а нет мерцита нет и морт мечей задешево и мы того что есть надолго хватит уж будь покоен буркнул сэрим скрестив на груди руки и если на то пошло они не только мерцыт -то обменивали на мечи Тейлор отвернулся резко, а у фог горло перехватило. Пропавшие дети. На дирижабль возвращались в молчании. Да и не о чем было говорить. «Ты словно сама не своя нынче», — Сидше произнес это негромко, вскользь, не отвлекаясь от изучения длинного свитка, на котором делал пометки черным грифелем в серебряной оправе. «Дорогая вещица» которую не всякий кимор доверял своим ученикам, смотрелась в его тонких пальцах совершенно естественно, правильно. Еще бы, пронеслось в голове, тушечницы и кисти для убеленных сединами чиновников, которые неспешно выводят знак за знаком на шелковой бумаге, сидя под сенью цветущей эрисеей. Как-то само собой вышло, что с ней пошел именно он, а за штурвал сел сэрим. Тем более, что дирижабль все равно пока завис в воздухе и никуда не двигался. Тейлор тоже остался в навигаторской, но не потому, что нужен был там, а потому, что тут был бы лишним. «Наверное, потому что боюсь не справиться», ответила Фок также в полголоса. Люк уже был откинут. Там, внизу, простиралась расщелина. Огромная бездонная пропасть, устрашающая, черная. С высоты она выглядела точь в точь как рана, которая, если и зажила бы, то оставила бы по себе шрам, уродливый и грубый, нарушающий порядок вещей. Ты не веришь в свои силы? Сидши посмотрел на нее поверх свитка. Спокойный взгляд, черные глаза точно у куклы, вроде тех. Что дарят наследникам Ишмы. Фок закусила губу и отвернулась. События последних дней, все, что произошло с того момента, как случилось землетрясение, помнились еще слишком живо, ярко и порождали беспомощность. Ведь нельзя накрыть землю ладонью как тревожного мечущегося щенка и успокоить. Нельзя повернуть время вспять и вернуть павших в битве. Нельзя успеть всюду, нельзя предусмотреть все. Пальцы не дрожали, нет, просто иногда хватка ослабевала, и тогда казалось, что колба с мерцитом вот-вот выскользнет из рук и разобьется. «Я боюсь, что любой силы будет мало», — выдохнула Фог, прикрывая глаза. «Недостаточно ведь сомкнуть расщелину, чтобы все исправить. То, что происходит...» слишком большое. Даже, даже если убить лоргу вот прямо сейчас, ничего не изменится. Потому что есть еще киморты, которые ему помогали, и наместник Биргер, и жадные купцы вроде Дургена, и дружинники, которым нравилось исполнять жестокие приказы, и есть сообщники на юге. А что до юга, так там еще не За жрицей Унной стоит храм пяти ветров, но и сторонники Радхаба сильны, и рабство. Рабство кормило этот крайние годы даже, века. Я, я как будто пытаюсь двигать гору, а приходится всю землю толкать. Разве, разве может что-то у меня получиться? Наверное, она ждала, что сидши ее преободрит Улыбнется краешками губ. Скажет что-нибудь туманное и одновременно почти непристойное. Но он только опустил взгляд, возвращаясь к записям, и пожал плечами. «Как я могу обещать что-то, если некогда сам не справился?» У нее сердце точно остановилось. «Ты...» «Но ты другая», — продолжил Сидша мягко, по-прежнему не глядя на нее. «И ты не одна». «Игору двигать тебе без надобности. Не ты ли говорила, что вы, Кимарты, меняете мир вокруг? А это ведь происходит ни в одно мгновение. Возможно, достаточно просто продолжать делать то, что ты считаешь верным». Фог не знала, что сказать в ответ. Слишком много мыслей кружилось в голове. Безупречная память подбрасывала то один образ, то другой. И все это беспрестанно складывалось и рассыпалось, как в калейдоскопе. Забаве для детей, которую торговцы предлагали на ярмарках в Шимре, кажется, испокон веков. «Твой шрам!» – неожиданно для самой себя произнесла она, глядя вниз на бездонную пропасть, калечащую отметину на земле. «Откуда он?» – Сидше обернулся. «Ты спрашивала уже, госпожа. И больше не сказал ничего. На сей раз сомкнуть расщелину было гораздо труднее, но Фог справилась. Дольше, пожалуй, пришлось готовиться, изучать разлом, вместе с морт мысленно опускаясь глубже и глубже. Мимо изломов скал, мимо чудищ, затаившихся в кавернах, в недра, во тьму, туда, где змеились мерцытовые жилы а жар глубин становился невыносимым для человека, разумеется, а не тех созданий, что обитали там. Сиджи находился рядом с ней все это время, вплоть до того момента, когда тяжелые породы сдвинулись, побуждаемые морд. Конечно, пропасть не исчезла совсем, а раздвоенная вершина горы не соединилась вновь. Но теперь это уже не имело значения, Путь в глубины и из глубин был закрыт. Снаружи оставались еще чудовища, но не так много, и Телор пообещал взять их на себя, а Фагарта отправилась отдыхать. В следующий раз она проснулась, когда уже стемнело, а Штерра приземлилась неподалеку от луга, который должен был стать местом для заключения мира, а превратился в место битвы. Всюду горели костры верно, погребальные, но сейчас дым пах просто сухим смолистым деревом, а еще пряным вином. Звучала музыка, слышался смех. Так, словно здесь не поминали усопших, а праздновали что-то по-северному разгульно, свободно, легко. «Наконец-то!» И Аллам встретил ее у спуска с дирижабля. Все еще по привычке, облаченный в светлые, размашистые одеяния жителей пустыни, он двигался легко и бесшумно, как дух. «Идем! Только тебя и ждали! Не голодная? А то перекусить там толком и нечего. Одни пресные лепешки, горькие ягоды и мед. Так тут чествуют мертвецов. Да вроде бы не голодная. Ну, пеняй на себя. Хотя говори, если что». Раздобудем тебе что-то посущественнее лепешек. Он ухватил ее за руку и потащил куда-то. Мимо костров, сквозь искры, сладкий дым и аромат вина. Мимо мужчин и женщин в синих, белых и зеленых плащах. Некоторые дружинники узнавали Фог и улыбались ей. Или приветственно поднимали чаши. Она не узнавала почти никого, несмотря на совершенную память Кимарта пожалуй, потому что прежде не обращала на них внимания. Мимо гурнов, фыркающих в темноте, мимо копий и мечей, наискосок вонзенных в землю и украшенных лентами, мимо расписных телек к ярче. Голова кружилась от запахов и звуков, от темноты, переполненной движением и жизнью. Наконец и Аллам остановился у одного из костров, который ничем не отличался от прочих. Кроме того, что здесь сидели оба наместника и Эсхейт, и Телор с учениками, и Серим, и Сидше со своими людьми тоже, пусть и поодаль от остальных. Сердце в груди трипыхнулось. «А вот и ты!» — усмехнулся Мирра, поднимая чашу. Одеяния у него сейчас были проще обычного. Бархатный кафтан только висел на плечах, как плащ. А ворот рубахи был непристойно распущен. «Одну тебя и ждали. Выпишь вина во славу павших воинов?» «Пьян он, что ли?» Засомневалась Фог, разглядывая его. Ничего ни в осанке, ни в движениях не говорила об этом. Но чуть чутье Киморта подсказывала обратное. «Хотя не мудрено, если вспомнить, сколько его людей полегло». «Мне не стоит пить вино». Улыбнулась она виновата, присаживаясь на бревно рядом с схейт, волосы у которой сейчас были заплетены в одну косу, лежащую вокруг головы, как венец. «То есть кимор там можно, но я никогда не пробовала и...» «Тогда в костер плесни!» — перебил Мирра ее и, не слушая возражений, вручил ей чашу, хранящую еще тепло его рук. «Вот так-то лучше!» Нельзя сегодня ни печалиться, ни грустить. Фог ощутила растерянность, оглядываясь по сторонам. Всюду, насколько хватало глаз, горели костры. От края до края леса, от холма и до спуска к реке, змеящейся между деревьев в низине. Но это ваши мертвецы уходят навсегда! Мирра положил ей руку на голову, заставляя повернуться к нему. На его скулах обычно бледных цвел румянец ресницы были точно углем подведены а наши остаются присматривают за нами здесь всюду в земле в кронах среди шелестящей листвы в ручьях и в скалах в искрах которые летят к небу они радуются за нас фагарта потому что мы живы они с нами здесь пей веселись плеши все не зря Она упустила момент, когда в руках у него появилась новая чаша, зато наконец приметила у костра большой котел с пряным вином. Обернулась к Касхейт и встретила понимающую улыбку. «Пьян уже!» – шепнула наместница, следя за миррой взглядом. «Хотя пьяный от трезвого он отличается, пожалуй, только тем, что на влезть не может, скорее сам убьется». Сперва с кальвом пил, скрепляя мир, потом со мной, потом все телеги к Ярче обошел. Он ведь сюда приехал с большой дружиной, а назад возвращается хорошо, если треть. Его воины приняли на себя удар, и кальва спасли, и врагов в бегство обратили, и мир, конечно, первым был повсюду, на острие, вот только его судьба бережет и он иногда не может себя за это простить. Фог повернула голову ровно в тот момент, чтобы увидеть, как Мирра, осушив чашу, бросает ее в огонь. «Что за ночь жаркая, будто день!» громко крикнул он, и дружинники в зеленых плащах, сидевшие у соседнего костра, расхохотались, как от хорошей шутки. «Пойти, что ли, искупаться?» «Ай, искупайся!» крикнул кто-то со смехом. «Только не потони, смотри!» «Как же! Нас без тебя и в беру не пустят! Скажут, возвращайтесь и ищите!» «Смотри, рыб не перепугай!» «Сам ты рыба!» ответил Мирра важно и добавил не в попад. «Я меч возьму!» И у костра опять засмеялись, и у ближнего, и у дальнего. И Аллам, который до тех пор сидел тихо и смирно, «Точно опасаясь привлекать внимание!» Тревожно вытянул шею и пробормотал. «Зачем ему меч, если он на дно тянет? А если и впрямь утонет? Может проводить?» Он говорил тихо, но Мирро услышал и посмотрел на него в упор, неожиданно серьезный, с легким прищуром. «А и проводи, если не трусишь!» Дружина снова грохнула хохотом. И Аллам вскочил на ноги, обернулся, словно в поисках поддержки, но никому не было до него дела. Телор шептал что-то на ухо Эсхейт, с каждым словом все сильнее заливаясь румянцем. Кальф носом клевал, едва не макая его в чашу. Фог привстала было, сомневаясь, не стоит ли и впрямь присмотреть за миррой. Но тут вспомнила прискоскуситшая о том, на что соглашается дева, когда уединяется с мужчиной на берегу ручья, смутилась и села обратно. Мир фыркнул и, прихватив по пути еще одну чашу, направился куда-то в темноту. И Аллам переступил с ноги на ногу, точно сомневаясь, потом подхватил свою сумму и побежал вслед за ним, бронясь в полголоса. Дружина проводила его свистом. Сперва фог было тревожно. Однако затем она выбросила беспокойные мысли из головы, рассудив, что под надзором наместник уж точно не утопится, а привычные уже подразнивания и угрозы и Аллам как-нибудь перенесет, не ребенок ведь. Несмотря на пылающие костры, прохлада пронизывала до костей. Из низин наползал туман, смешиваясь с дымом. Грядущее казалось изменчивым, непостоянным, Точь-в-точь, точь, как пляшущие языки огня. «И что теперь будет?» Прошептала она, глядя на пламя. «Что делать, а? Надоело!» Повинуясь странному порыву, она подскочила. Никто на нее не смотрел, даже Сидше, который негромко разъяснял что-то о соловевшему от вина Чирре пилоту. Наполнить чашу из котла оказалось несложно. А прокинуть ее в себя, а не в костер, еще проще. А потом голова сделалась очень легкой, а тело горячим. «Эй!» – окликнула Фог какую-то к ярче, ухватив ее за рукав. Женщина выглядела удивительно похожей на Тайру, только, пожалуй, старше. «А научи меня плясать, по-вашему! Я не умею!» Женщина посмотрела на нее и кивнула и они действительно плясали у костра. Сперва движения были неловкими, потом, наверное, тоже, но только это стало неважно. А еще незнаком, как ярче исчезла, а место ее занял Сидше, и от него тоже пахло вином и дымом и жаркой летней ночью. «Я много такого сделал, чем не горжусь», — шептал он, и его дыхание опаляло кожу. И ноги слабели и подгибались, и Фог вынуждена была цепляться за чужие плечи, чтобы не упасть. Много исполнил просьб, и давным-давно меня попросили перевести в кашим одного мальчишку Кимарта Адурманинова. Он, пожалуй, лет был на десять младше меня. Мне было любопытно. Я приходил и говорил с ним, пока мы летели. В шуду я его отпустил. Дал ему одежду деньги и посоветовал скрыться и не заводить больше таких врагов, как те, кто поручил его мне. А они? Они, конечно, поняли все. Ты спрашиваешь, как я получил тот шрам? Меня ударила в спину женщина, которую я любил больше жизни, для которой на все был готов, как думал. Оказалось, что не на все. Они кружились в танце, и земля кружилась вместе с ними. Фоб крепко жмурилась, по щекам у нее текли слезы, терпкие, жгучие, а может, это просто от костра жарко стало. Асидша продолжал говорить, «От того удара у меня отнялась нижняя половина тела. Рабов я распустил сам, друзья и слуги меня покинули. Только Март остался. Говорил, что станет моими ногами, если придется». Вот только я ничего уже не хотел. Я калекой был, Фог, грудой плоти, которой только и остается что гнить. А потом, через два года меня нашел тот мальчишка, которого я отпустил. Кимарт. Кимарты ведь ничего не забывают, да? Он помнил. Он меня исцелил, молча, не спрашивая ничего. Только шрам оставил. Верно, чтобы и я не забывал. И я помнил тоже, но все равно вернулся к ней, к той, что меня искалечило, потому что к кому еще? Не надо, хотела сказать Фог, цепляясь за него так, словно могла утонуть, прямо здесь, на земле, среди костров, в ночи. Ты не должен, не можешь. Но Сидши все еще говорил Мне никто никогда ничего не давал просто так шептал он, и губы его почти касались ее кожи. «Кроме отца, который не был мне отцом, и матери, которая не была мне матерью, но и их я потерял. Осталась только... Осталась только та, которой как раз лучше было бы исчезнуть. И когда ты появилась, я понял, это мне испытание. Ведь еще днем на Штерру доставили маленькую шкатулку а в ней дурман. Я знал, если исполню приказ, то все станет по-настоящему. У меня, у меня появится что-то настоящее, а я не стал. Ни из любви, ни из жалости даже. Просто так, так неправильно было, слышишь? А она ведь наказала меня, Фог, снова. В прошлый раз хребет переломила, а теперь хотела всего меня сломать целиком, потому-то и Кашим, потому-то и рабские оковы. Мне ведь никто никогда не давал просто так, повторил он совсем тихо. Только ты. Фог обняла его крепко-крепко и руками обвела, и морд, и сказала. Замолчи. Горе, тревога, жалость, гнев. Все это не помещалось в ней, никак не помещалось. Тогда она запрокинула голову к небу, распахнула глаза, черный небосвод, яркие звезды, жаркие искры, и отпустила все. Зеленые огни, пурпурные огни, золотые, багряные, льдисто-голубые. На фоне полыхающих небес раздвоенная вершина кимень горы была как отметина, как шрам.